Хранители жемчужного побережья. Династия Аль-Сабах. Кувейт. Глава первая. Царственные бедуины. Кувейт сделал себя сам. Юсеф Хусейн Аль Габанди. Кувейтский дипломат. В предыдущих разделах мы много говорили о хашемитах и саидитах, династиях, которые давно ведут оседлый образ жизни. Но среди монархий Джазиры преобладают семьи, происходящие из среды арабских кочевников-бедуинов. Одна из них, Аль-Сабах, более 250 лет правит Кувейтом, крошечным и до недавних пор невероятно богатым Эмиратом на северо-востоке Аравийского полуострова. В недалеком прошлом кувейцы скитались по пустыням джазиры. Менее века назад их государство входило в число беднейших на планете. Но в 20 веке все изменилось. Огромные запасы нефти преобразили эту маленькую страну. В конце столетия Кувейт оказался в центре внимания мировой общественности после иракского вторжения под командованием Саддама Хусейна, 1990 год. Международная военная коалиция во главе с США изгнала захватчиков и вернула Эмират под власть династии Аль-Сабах, Помимо этих фактов о Кувейте и кувейцах, на Западе мало что известно. В арабском мире Кувейт пренебрежительно называют корпорацией с флагом, намекая на то, что у кувейцев нет национальной идентичности, есть только бизнес-интересы. Большую часть своей истории Эмират действительно находился под зарубежным владычеством. Сначала его контролировали османы, потом британцы. Разумеется, подданные кувейта всячески пытаются защитить себя и свои деньги, которые у них есть в отличие от многих арабов. Помимо того, кувейцы могут проследить свою генеалогию с первых веков нашей эры, от древних родов и кланов, населявших Аравию, еще до возникновения ислама. Подавляющее большинство арабов, за исключением старых авторитетных семей, не может похвастаться подобным. Также над Кувейтом насмехаются из-за его скромных размеров. Площадь Эмирата составляет 17 818 квадратных километров. Это меньше площади Коннектикута или Нью-Джерси. В османскую эпоху Кувейт входил в состав иракских провинций-порты, что позволяет нынешним иракцам считать его частью своего государства. Данного мнения придерживался и Саддам, оккупировавший Эмират в 1990 году. Но кувейцы отрицают османское господство над Кувейтом, ведь это частично оправдывает претензии Ирака на их родину. Территориальная ничтожность Кувейта подчеркивается в массовой культуре. Например, согласно популярной легенде, в 1990-е годы в кувейтский университет был приглашен турецкий профессор истории. На лекции местный студент задал ему провокационный вопрос: «Какое государство сильнее, Кувейт или Высокая Порта?» Турок улыбнулся и ответил: «Мой юный друг, можно сказать, что Кувейт сильнее Османской империи. Но придется учесть следующее: Порта состояла из 36 провинций вилоетов, одной из которых был» багдадский вилоед. Багдадский вилоед включал в себя 20 средних административных единиц санджаков, в том числе санджак Басру. В санджак Басру входил 31 район, Гадаа, например, Года Лахса. Года Лахса объединял 80 деревень, в числе которых была деревня Абдул-Хаир. В состав же деревни Абдул-Хаир входили 20 самых маленьких поселений Мезра, и одна Мезра называлась Кувейт. На севере и западе Кувейт граничит с Ираком, на юге – с Саудовской Аравией, а с востока омывается Персидским заливом. Кувейтская бухта – одна из лучших естественных гаваней Халиджа. Исторический Эмират, подобно Аману, зависит от моря. Сегодня оно по-прежнему играет важную роль, ибо кувейтскую нефть транспортируют на танкерах. Эль-Кувейт – политическая и экономическая столица, дал название всей стране. Он является единственным мегаполисом Эмирата, из-за чего Кувей часто именуют городом-государством. Прочие немногочисленные города раскинулись вдоль береговой линии Эль-Ахмади, Эш-Шуайба, Мина-Абдаллах, мина, мина суд и другие. Они включают в себя обширные промзоны, крупные порты и морские терминалы. Индустриальное сердце страны – столичный пригород Эш-Шувайх. У побережья также расположены девять островов, необитаемые либо незначительные по размеру – Ауха, Бубиян, Варба, Кару, Кубан, Маскан, Ум-Аль-Марадин, Уман-Намил и Файлака. Национальная валюта Кувейта, Кувецкий динар, является самой дорогой в мире. Ее курс колеблется от 3 до 3,5 долларов. Для сравнения, Аманский реал и Бахрейнский динар стоят около 2,6 доллара, а Эмиратский дирхам, Саудовский реал и Катарский реал не превышают 0,3 доллара. При этом Кувейт контролирует 10% мировых запасов нефти. Указанные курсы почти не меняются. Курс кувейтского динара объясняется тем, что Эмират отказался от налога на добавленную стоимость, дабы избежать лишних расходов на поддержание обменного курса. Кроме того, в банковской системе Кувейта широко применяются кредитные карты и туристические чеки. Это привлекательный фактор для ввоза валюты. Запасы черного золота равны почти 100 миллионам баррелей. Запасы газа – полутора триллионам кубических метров. Неудивительно, что кувейтская экономика полностью ориентирована на нефтяную промышленность. Демографическая ситуация в Эмирате – квинтэссенция того, что творится в заливе. В Кувейте проживает свыше 4,6 миллионов человек, из них подданных 34%. Все остальные – гастарбайтеры. Годовой прирост населения – 3,6%, причем 1,6% за счет трудовых мигрантов. Большинство экспатов – выходцы из Южной и Юго-Восточной Азии, а также из арабских стран – Ирака, Египта, Ливана и Сирии. Помимо работы в сфере сервиса и производства, иностранцы служат в армии, поскольку кувейтские призывники обычно получают отсрочку, например, для учебы. Столь пестрое общество – это своеобразное отражение истории Кувейта, который испокон веков принимал разные народы. Археологические находки, обнаруженные на острове Файлака, датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Сосед Кувейта Бахрейн когда-то был колыбелью древней цивилизации Дельмуна. Дельмунцы построили первое поселение на Файлаке около 2300 года до нашей эры. Позже здесь действовали знаменитые законы Хамурапи, царя Вавилона. Остров пересекали коммерческие маршруты в Персию и Месопотамию, поэтому греческие купцы и моряки, обосновавшиеся тут в эпоху Александра Македонского, основали на Файлаке торговую колонию. Греки называли остров Икарес, ибо невыносимая аравийская жара напоминала им о мифическом герое Икаре, который погиб, приблизившись к палящему солнцу. Предки современных кувейцев пришли из Неджда, Центральной Аравии. В Неджде обитали бедуины, арабские кочевые племена, не знавшие земледелия и ремесел. Они разводили скот и грабили караваны, груженные специями и китайским шелком. Будучи окраиной Неджда, Кувейт занимал стратегически важное положение на торговом пути, который связывал Центральную Аравию с Месопотамией и Персией. Кочевое скотоводство было для бедуинов недобровольным выбором, но стратегией выживания. Суровый климат не позволял развивать сельское хозяйство. Верблюды и овцы за несколько недель опустошали скудное пастбище, вынуждая хозяев искать новое. Сама природа заставляла арабов держаться вместе. Семьи объединялись в кланы, кланы в племена, а племена в племенные союзы. Как правило, кланы и племена назывались в честь общего предка, например, племя Бану-Халид происходило от некого Халида. Согласно арабской традиции, аравийский полуостров условно делился на две части – северную и южную. Северные арабы кочевали, южные вели оседлый образ жизни. Все бедуины, по легенде, являлись однонитами То есть происходили из огромного племени Аназа, которое вело род от Аднана, потомка пророка Исмаила, Исмаил, в свою очередь, был старшим сыном пророка Ибрахима Авраама и предка пророка Мухаммеда. Каждый бедуин гордился своей родословной, ведь он был араб аль-Ариба, чистым, настоящим арабом. Самый нищий и убогий кочевник презирал не бедуинов. Для него все прочие арабы были грязными и не настоящими. Бедуины высокомерно называли их араб аль-Мустариба, от арабского арабизированные арабы, арабы, ставшие арабами. Действительно, пока знатные северяне гнали по пустыне свои стада, отсталые южане уже построили Сабейское царство. Впрочем, Аназа воистину легендарна. Как известно, состояние кочевников исчислялось в верблюдах. На заре XX века бедуины признали Аназа самым богатым племенем. К тому времени однониты рассеялись по всему арабскому миру и владели в общей сложности миллионом верблюдов. К племени Аназа принадлежали многие выдающиеся династии – амияды, аббасиды, хашемиты, саудиты, аль-халифа Бахрейн, аль-тани Катар, аль-сабах Кувейт и другие – Но южные арабы тоже вошли в историю. В частности, сирийский президент Башар Асад происходит из южноаравийского племени Бану-Кальб. В X-XI веках династия кальбитов, далекие предки Асада, управляла Сицилийским Эмиратом. В конце 1600-х годов Аравию поразила затяжная засуха. Недждийская область Хадар страдала сильнее всех, и местные родственные семьи Аль-Сабах и Аль-Халифа задумались о том, чтобы навсегда переселиться поближе к воде. Одни мигрировали в Катар и занялись добычей жемчуга, вторые перебрались в окрестности Басры, где принялись грабить купцов и нападать на торговые суда, курсирующие по реке Шат-эль-Араб. Третьи остались в Хадаре, но к 1710 году положение там стало ужасным. Выжженная земля уже не могла никого прокормить, тогда обитатели Хадара, включая большинство членов Аль-Сабах и Аль-Халифа, собрали свои немудреные пожитки и двинулись навстречу судьбе. Вскоре бедуины прикочевали на Катарский полуостров и разделились. Одна группа сразу направилась на север, в Кувейт, другая сперва обосновалась в Катаре и прибыла в Кувейт только спустя полвека. Фамильное предание Ас-Сабахов гласит, что первый представитель династии поселился в Кувейте в 1613 году, но, скорее всего, это случилось около 1710 года. 1613 год упоминается в легенде неспроста. К тому времени в Кувейте уже была рыбацкая деревушка Курайн, основанная, правда, не семьей Аль-Сабах, а вождем племени Бану-Халид. Оно владело Восточной Аравией и контролировало береговую линию от Катара до Басры. В 1672 или 1680 году барак Ибн Гурайф, шейх Бану Халид, возвел в Курайне то ли летнюю резиденцию, то ли небольшой форт для защиты своих земель. Разумеется, постройка была укрепленной, и ее нарекли «кутом» от арабского крепость. Кут стоял на месте Ваттии, нынешнего района кувейтской столицы. Вскоре форты прилегающие территории стали называть «кувейтом». Бедуины не знали грамоты, и впервые слово «кувейт» от арабского «городок», «маленькая крепость» записали голландские моряки в 1765 году. Они же нанесли Кувейт на карты. Когда мигранты из Неджда добрались до Кувейта, они фактически представляли собой отдельное племя и именовали себя Бану-Утуб. В исторических хрониках оно пишется по-разному – Атип, Атуб, Атап, Утуб, Удба и другие. Мы используем слово «утуб», которое часто встречается в арабских летописях. Люди, которые бродили, По другой версии, название племени образовано от староарабской фразы, которая переводится как «повернули на север». Вождь Бану Халид, Саадун Аль-Хамид, разрешил им обосноваться возле крепости, и к 1750 году пришельцы полностью заселили Кувейт. Бану Утуб возглавляли три семьи – Аль-Сабах, Аль-Халифа и Аль-Джалахима. Между тем, лидеры Бану Халид сконцентрировались на пустыне, позабыв о гостях. Они следили за караванами, направлявшимися в Багдад и Сирию, а также не спускали глаз с Басры, за которую сражались османы и персы. Кроме того, Бану Халид периодически отбивала атаки саудовских ваххабитов. Наконец, в 1722 году шейх Саадун Аль-Хамид умер, и его потомки развязали междоусобицу. Борьба за власть раздирала племя изнутри, отвлекая его внимание от Кувейта. Тем временем вожди Бану Утуб решили покорить море. Они научились строить корабли, ловить рыбу и нырять за жемчугом, но главное – торговать. Кувейт экспортировал лошадей, топлёное масло и жемчуг. Лошадей покупала британская армия в Индии. Топлёное масло приобреталось или выменивалось у бедуинов. Кувейтские купцы встречали кочевников у городских ворот, забирали товар, грузили его на свои лодки и посылали в пункт назначения. Жемчуг тоже доставался коммерсантам довольно легко. В XVIII веке Персидский залив изобиловал им. Взамен в Кувейт привозили древесину для кораблей, материал для парусов и веревки, а также рис, хлопок, специи, сахар, кофе, собак, фрукты, пшеницу и рабов. Многие импортные товары перепродавали бедуинам с существенной наценкой. Летом кувейтские лодки отправлялись за жемчугом, летом обходили соседние порты и вели бойкую торговлю. За пару десятилетий кувейтцы озолотились, но самыми богатыми и авторитетными стали Ас-Сабахи. Еще в 1716 году шейхи Аль-Сабах, Аль-Халифа и Аль-Джалахима разделили между собой сферы влияния. Отныне семья Аль-Халифа курировала торговлю, Аль-Джалахима – добычу жемчуга и рыболовства, Аль-Сабах – административные и военные дела полномочия Ассабахов не сулили быструю прибыль, поэтому Аль-Халифа и аль джалахима с легкостью отдали им столь нелакомый кусок. Они попросту не поняли, что теперь их родственники будут взимать пошлины со всех караванов, идущих по Кувейтской земле, и со всех кораблей, входящих в Кувейтскую бухту. Также Ассабахи, облеченные властью, могли заключать коммерческие сделки с соседями на выгодных для себя условиях. Большая часть Аравии формально принадлежала Османской империи, но арабы этого не ощущали. Захолустный Кувейт, абсолютно не интересовал османов, и кувейцы хотели поддерживать эту незаинтересованность как можно дольше, параллельно торгуя спортой. Задача была трудной, но выполнимой, и ее надлежало доверить хитрому дипломату. В 1752 или 1756 году Совет Старейшин избрал на должность посла в Басре и заодно шейха Кувейта Сабаха и Банджабера, патриарха семьи Аль-Сабах. Помимо почтенного возраста, он уже разменял шестой десяток и мудрости, Сабах обладал неоспоримым преимуществом, ему везло в делах. Повезло старику и на этот раз. Он занял ключевую должность именно тогда, когда порта медленно, но верно приближалась к гибели. Во второй половине XVIII века османы будут воевать с Россией и Австрией, но потерпят унизительное поражение. Их агония обусловит возвышение династии Аль-Сабах, династии которая была основана в тот момент, когда кувейтские лидеры проголосовали за Сабаха I.